Глава 25. Вар, вар, вагинс вар, ненавистный, ненавистный, навсегда, навсегда. Голосом Галума отвечала статуя. Моя прелесть, у тебя в кармане моя прелесть. Ответ неверный. Спокойным голосом возразил ему. Я победил, хитро улыбаясь. Что? Уже песклявым. Это нечестно. И против! Прав... Прервался, сменив голос на бас. Все в рамках правил. Ты выиграл, молодец. Но не надейся, младший рад, на такую легкую победу в следующий раз. Пока медленно говорил, уменьшался в размерах, а голос истончался, пока совсем не пропал, оставив нас одних в пустом огромном старом зале. Награды приспешник не будет. — сказал эльф, видимо, заметив мой обескураженный взгляд на абсолютно чистое место лежанки сфинкса. — Эта комната тупиковая. Нужно возвращаться назад и поспешить. Судя по всему, разозлил ты адаптационный механизм. Не взлюбил он тебя за что-то. — Ладно, пойдем. Тяжело вздохнув, медленно пошел туда, откуда пришли. — Прославляю тебя с самым хреновым прославлением из всех прославлений, которые только возможно выдумать, Ра. Прославил его. «Аська, а какие были ответы?» В раздумьях, стоя на одном месте, поинтересовался я. «Тишина, река и марка?» Мягко и слегка стеснительно ответила Скалопендра, а потом юркнула в инвентарь. «Почему Скалопендра знала ответы? Почему Трандил так спокойно это воспринял? Неужели скалопендром внедряют ответы на вопросы сфинкса, и эльф об этом знает? И мне не говорил. Не может?» Эти недомовки рождают в голове вселенские заговоры, и приходится строить одни предположения, основанные на косвенных фактах. Пока догонял ушаство, проверил: Путь. Объект единения, питомец Ася. Прогресс единения 13%. Сотых процента. Полученные умения. Нет. Такими темпами этот путь будет очень долгим. С другой стороны, я никуда не тороплюсь. «Вот выберусь отсюда, устрою себе отпуск и буду проводить эксперименты, чтобы разобрать, как растет этот процент». За следующей мембраной находился схожий с предыдущим коридор с упырями младших жрецов. И снова трандил-раскидал их, даже не заметив сопротивления. И, повторяясь, после банальщины шел сюрприз. Не сказать, что он нас обрадовал. Не сфинкс, конечно, но тоже та еще пакость. Когда темная заслонка лопнула, перед нами предстала комната с идеально ровным полом, потолком метров четыре, а на стенах висели факелы, освещая пространство слабым светом дрожащего огня. Эльф сделал шаг вперед, а я его схватил за плечо, останавливая. Он бросил на меня удивленный взгляд, в ответ покачал ему головой. — Знаешь что-то про эту комнату ты? — спросил ушастый. Подойдя к самому краю стенки, всмотрелся в окружение. — Все это мне что-то напоминало особенно в деталях и материале, из которого сделано все окружающее. Разительно отличалось от всего, что было до этого. Этот странного цвета камень, кладка из смутно знакомых кирпичей, факелы на стенах и еле слышимое шипение, эхом отражающиеся от стен. А огонь почему дрожит, словно там сильное движение воздуха? Бросил взгляд на потолок в поисках отверстий, куда вытягивается воздух, создавая шевеление пламени. «Только обнаружил там то, чего не видел уже очень давно». «Да, именно видел. На своем мониторе». «Адаптирующееся пространство, говорите?» На потолке, извиваясь, шла широкая полоса красного кирпича, скрываясь где-то в темноте, скорее всего, упираясь в следующую мембрану. Это импровизированный указатель того, где идти безопасно. А сделай шаг за эту границу и полетишь в пропасть. Что нас ждало там, проверять не будем. Показав Трандилу на потолок, медленно пошел вперед, задрав голову, стараясь находиться по центру безопасного пути. Ушастый следовал за мной след след, тоже поглядывая на потолок. Так, шаг за шагом, мы подошли к очередной заслонке между зонами. Бородатый индеец открыл ее и отступил на шаг, жестом приглашая меня к устранению очередной ловушки, поняв с первого взгляда, что следующая комната связана с предыдущей. Стиль новой зоны полностью повторял только что пройденную. «Ну, конечно! Сразу за мембраной небольшой карниз с лестницами по краям, высотой примерно метра полтора. Через полметра впереди от него стол колонна, шириной метр и длиной два. За ним еще одна, а потом еще, и они уходили в темноту, меняясь шириной, длиной и высотой, но ну и дистанции для прыжка между ними. Виляя, создавали импровизированную тропу, которую можно преодолевать, только перепрыгивая с одного островка на другой». И, скорее всего, тот столб, на котором будет кто-то стоять, станет медленно опускаться. Последнее, предположил, опять же из опыта игр. Прыгнув на первый островок, почувствовал, как он дрогнул и медленно пополз вниз. Вернувшись, многозначительно посмотрел на эльфа. Тот кивнул, дополнительно показал пальцем на пол и сложил руки, показывая крест, говоря, что его нельзя касаться. В игре, в которой это все было, при касании пола появлялись монстры. А что будет тут, даже проверять не хочется. Напрыгавшись до тошноты, мы, наконец, тяжело дыша, упали на последний, не опускающийся пьедестал перед мембраной. Судя по тому, как скакал Трандил, он явно не сильно вкачивался в ловкость. Прыгалки дались ему так же тяжело, как и мне. Устанавливая дыхание и отдыхая перед следующей зоной, мы жевали сушеное мясо, от которого даже Аська не отказалась. Его дал заботливый ушастый. Закончив с перекусом, эльф открыл следующую мембрану и замер, с удивлением уставившись на противоположный конец круглой комнаты. Стенки гладкой круглой пещеры освещались факелами, а перед нашими ногами простирался навесной мостик. Он тянулся над водой до пропета у противоположной стенки. А там, на уровне пояса, каменная полка, высланная белой тряпкой с кисточками и золотой каймой. А на всем этом подозрительном великолепии лежало то, на что вылупился эльф ярко светящийся неизвестный мне предмет. — Вместилище святости Ра! — прошептал эльф и уверенным быстрым шагом пошел по мостику. — Стой, Трандел! — проорал я, понимая, что это бородатое недоразумение ослеплено собственной фантазией. — Если возьмешь эту хрень, нам конец! Благо, он меня услышал и послушал мое увещевание. Вернулся и грустно спросил. — Не вижу других проходов в этой зоне Я. «Такого не может быть! Что-то упустили мы!» «Конечно, пропустили. Это лежащая там фигня, замануха. И где-то тут есть скрытая дверь, за которой наверняка будет мембрана в следующую зону». Уверенности моим словам придавал опыт из той же игры, который помог и в предыдущих комнатах. Внимательно осмотрев зону, заметили, что вдоль всей стены идет слегка наклоненный парапет, и вода его не покрывает. Аккуратно спустившись с начального островка на выступ, зацепил воду пальцами руки ничего вода как вода аська тут не помощник она боится воды ведь та очень быстро охлаждает а холод смерть для моей напарницы потому спросил у Трандила. ты как то можешь проверить воду есть там враги стоя на ступеньке рядом с водой вверх посмотрел на эльфа находящегося около порванной мембраны уже проверил проверился зону на наличие врагов я если не скрыто они от моего поискового заклинания то их тут нет уверенным голосом А скрытые двери ты можешь так найти? Надеюсь, что не придется рыскать в поисках сокрытого. «Сильный и мудрый я, ой, сомневаюсь. Но не могу обладать всеми навыками и адаптациями». Немного помолчал. «К сожалению». «Тогда я, по обыкновению своей жизни водяного, проверяю, что тут под водой. А ты обыщей стенке, вдруг рычаг найдешь». «Немного отстраненно, готовясь к купанию в холодной жидкости», — негромко проговорил я. «Хорошо, Даниэл, согласен я с планом твоим. Кажется, он разумным мне». Эльф улыбнулся, трогая свои перья и посматривая на мои шорты и сандалии. «От улыбки Ра станет всем светлей, от улыбки Ра даже радуга проснется, Выполнил свой долг, закинул торбу ко входу, чтобы лишний раз не мочить. «Я всегда ее берегу, просто вам не говорю». С пропета убедился, что дно водоема представляет из себя чашу, в середине которой оно не просматривается. Проделал нехитрый прием с вентиляцией легких, глубоко вдохнул и рыбкой нырнул под воду. Особо не обращая внимания на успехи Трандила, продолжал нырять, изучая каменное дно, все покрытое тяжелым илом из каменной крошки, вероятно, насыпалось с потолка. А когда голова начала кружиться от постоянной задержки дыхания, наконец остановился и посмотрел на эльфа. Он сидел рядом с открытой, замаскированной под стену дверью, за которой мерцала яркими всполохами темная мембрана. И мило улыбался, следя взглядом за мной. «И какого... ты меня не остановил!» Плевался я от воды и возмущения. «Ты так увлеченно нырял, что не стал отвлекать тебя от такого интересного занятия я». Спокойный и без тени хитрости. А потом прищурился и улыбнулся, ожидая от меня очередного восхваления Ра. «Да не знаю я, что уже говорить! Надоедливый ты, Орел Ра! В рот тебе ноги!» и Эльф разразился хохотом, а я замер в ожидании. «Прокатит или нет?» «Прокатило». Выбравшись из воды, аккуратно, чтобы не порвать, отжал рубашку, надел ее противно-влажно, сверху торбу и последовал за трандилом, который уже открыл проход в следующую зону. Даже Аська выбралась из интерфейса, заинтересовавшись видом, что ожидал нас впереди. Лес громадных эльфийских деревьев уходил в темноту, освещенную жарким пламенем горящих домов эльфов на этих деревьях. Небо было затянуто облаками, а в одном месте просвечивался яркий круглый силуэт небесного тела наподобие нашей Луны. Прошлое, в котором еще был спутник у этой планеты? Вдруг этот образ начинает увеличиваться, одновременно теряя в яркости. Разрушается? Отовсюду слышны звуки пожара и крики несчастных эльфов, но никто не бегает в попытке потушить огонь или позвать на помощь. Изредка пролетают те самые светящиеся искры Ра. Трандил медленно делает первый шаг. Оглушенный происходящим, не разбирая дороги, бредет вперед, иногда посматривая по сторонам. Его глаза заблестели горечью узнавания, и он с ужасом прошептал. «Нет, только не опять!» Медленно ускорил шаг, пока не перешел на бег, продолжая ускоряться. Он летел вперед, уже не обращая внимания на окружающие события, а мы с Саси еле поспевали за ним, наблюдая катастрофу эльфийского города. Где-то огонь только занимался, а где-то дерево с домом полностью уже сгорело. Редкие эльфы, что пробегали в панике поблизости, словно нас не замечали. Они что-то орали на своем, непонятном мне языке. Видели пару стычек стражников с какими-то существами, сотканными из тьмы и тени. Во всех схватках защищающиеся медленно, но верно проигрывали. Когда эльф остановился невдалеке от очередного горящего дерева и телом под ним облака начали рассекать огненные болиды. Это части разрушившегося спутника принялись падать на планету, оставляя горящие следы в воздухе, распадаясь на части из-за огромной температуры от трения о плотные слои атмосферы. Завороженно простояв, глядя на лежащего собрата, Трандил вдруг сорвался и побежал к нему, упав на колени. Поддел руками тела, встал на ноги и сольющимися из глаз слезами яростно что-то проорал на эльфийском в такую же плачущую гневом и огнем небесную высь А в следующий миг из эльфа, лежащего на руках трандила, вылетел светящийся шар. Искра ра. Он покружил вокруг ушастого бородача, разбрасывая вокруг безобидные искорки и издавая легкий перезвон колокольчиков. Тот поворотами головы ловил движение сферы, танцующие вокруг него. Следом произошло совсем уж неожиданное. От эльфа с телом на руках отделялась тень, сразу начав обретать объем и наливаясь темной искрящейся массой. Одним своим концом, привязанная к уничтоженному горем участнику событий прошлого, она металась, пытаясь разорвать связующую их нить. «И ей это удалось!» Издав истошный визг, тень, наконец, окончательно отделилась от тела отшельника, а вместо нее тут же появилась другая, уже не живая, самая обычная тень. Зашипев в сторону замерзшего бывшего хозяина, метнулась в сторону и скрылась где-то среди деревьев. «Как мог забыть я?» — Пробормотал стоящий в растерянности и плачущий Трандел. «Что тут происходит, Трандел?» Громко сказал я не только от беспокойства, что собеседник может не услышать, но и от того, что вместе с Саськой был напряжен из-за непонятных, происходящих вокруг нас, событий. Подойдя ближе к телу, повторичным вторичным признакам понял, что это остроухая женщина. «Прошлое». Он был неожиданно немногословным. «Вы не его участники. Вам ничего не грозит. Только я не понимаю, как...» Он задумчиво и потерянно посмотрел на меня с текущими по щекам слезами. «Что, как, мать твою!» Не выдержали мои нервы, и я заорал. «Эта зона создана специально для меня», — грустно начал он. «Но войти в эту пап без тебя не мог я. Как сложилось все так, как сложилось? Знакомство наше, питомец твой, твои навыки и сам ты, все это словно части мозаики» идеально складывающийся между собой, создавая четкую картинку. И непонятно мне, как...» Наконец стал приходить в себя товарищ, бросив на меня печальный и задумчивый взгляд. «Думаешь, у меня есть ответ на твой вопрос?» С грустью, передавшийся мне от него. «Знаю, Даниил, что нет ответов у тебя. И такой же лепесток, упавший с вечного древа, как и я...» «И не в твоей силе влиять на окружающее и собственное падение!» Грустно усмехаясь, ответил Трандил. «Именно поэтому я хочу стать сильнее!» Подумал про себя, а вслух спросил. «Что дальше делаем?» Грустный эльф тяжело посмотрел в сторону, где пропала тень, и медленно проговорил. «Нужно убить его нам! Это создание неназываемого!» Он тяжело вздохнул и продолжил. «Не могу тебе рассказать я подробностей, не проси. В любом случае, все происходящее — испытание мое. Просто стой позади и слушайся меня. Тогда будет все хорошо». Посмотрев на меня тяжелым взглядом, он пошел туда, где скрылась его тень. «Неужели, Ра, ты спас этих эльфов, превратив их в свои создания?» Задумчиво начал восхваление, следуя за отшельником. «Думаю, ты достоин настоящей благодарности за такой хороший поступок. Слава Ра, и спасибо тебе, Ра». Уже абсолютно искренне, громко закончил бывшую тягостной необходимостью концовку диалога. Трандел с удивлением обернулся, явно не ожидавший от меня подобной благодарности, но ничего не сказав, лишь ускорил шаг. Начали слышаться далекие взрывы падения кусков от расколовшегося спутника этой планеты. Некоторые дальше, некоторые ближе. Один пролетел над нами совсем близко, и, врезавшись в землю ближе остальных, взрывной волной качнул вековые деревья и громом своим заложил нам уши. Пробежав трусцой около пяти минут, мы оказались напротив очередной мембраны в стене, которая была создана словно из уплотненного и мутного воздуха. Не задерживаясь ни на секунду, эльф убрал преграду, и, не раздумывая и не оглядываясь, шагнул в следующую зону. Внутри нас встречала та самая тень, стоящая в центре комнаты со светлым каменным полом. Стены и потолок были темными, как абсолютное ничто, а пробегающие по поверхности тени указывали на их границы. Не дожидаясь нас, Трандил со своим визави принялись, перемещаясь, усердно обстреливать друг друга черными лучами. Только у тени вокруг черного же лазера велась не фиолетовая спираль, а ярко-желтая. Они прыгали, телепортировались и размазывались в воздухе. Все это смотрелось как сражение двух суперменов, только лазер не двойной и вылетает не из глаз. Сражение, продлившееся минуты две, завершилось победой отшельника, и тень с противным звуком начала растворяться. Небольшие куски отрывались от нее, улетая вверх к чернейшему потолку, который протянул руки тени к своему собрату, поднимая в свои нежные объятия. Поглотив последний кусок, Темень образовала водоворот в точке соприкосновения с частями тени эльфа на потолке, и, словно вода в раковине, слилась в эту точку. Нам открылись ранее скрытые, обычные стены и потолок, очень похожие на виденные нами начале. А там, где была уничтожена тень, появился призрачный фонтанчик. Раньше в нем мы видели темную жидкость. Сейчас он был наполнен сверкающей и светящейся субстанцией, которой захотелось коснуться и вознести молитву Ра следующий миг нас перенесло к воротам на выжженной пустоши, где этот фракционный пап ра и начался. «Наконец-то!» — со слезами Трандил рухнул на колени, воздевая руки к хороводу искр-ра. Те сразу же нас заметили и стремительно полетели к нам. От движения массы агрессивных светящихся шаров, надо сказать, я пересрал. Сфинктер анального отверстия сжался так, что стало даже больно. Если Ушастый сошел с ума и больше не понимает, что происходит, нам трындец». «Трандил!» — в панике заорал Эльфу. «Барьер поставь!» Но он не слышал меня. Слезы радости лились по его глазам, а руки, протянутые к светящимся сферам, мелко подергивались. «Трандил!» Бросился к нему и затряс его, в чем мне помогала Аська. Она аккуратно обхватила жвалами руку Эльфа и тянула ее вниз, чтобы он отреагировал. Когда понял, что это конец, упал на землю, сложившись в защитную позу и закрывая руками голову. Скалопендровна же раздулась в своей защитной позиции, грозно шипя на подлетающие шары света. А те, подлетев к нам, принялись кружить в радостном хороводе, не нанося нам никакого вреда. Эльф же с улыбкой на лице продолжал рыдать в голос. Поняв, что светящиеся сферы больше не опасны, я встал на ноги и, поддаваясь всеобщему настроению, улыбаясь и понимая, что они тоже радуются, протянул к ним руки. Увидел, как Ася прекратила раздуваться, но все еще настороженно поглядывает на шары, кружащиеся подле нас. В один миг весь этот хоровод и мы вместе с ним упали на землю, придавленные непреодолимой силой гравитации. На грани зрения увидел силуэт в балахоне с накинутым капюшоном на голову подозрительно похожий на того, что был на болоте. А в следующий миг мордочка моей Аси лопается, разлетаясь осколками хитина и внутренностей во все стороны. «Ваш питомец Ася погиб. Статус вашего питомца изменился. Мертв». «Нет!» С проступающими слезами выхрипываю, выкрикиваю из себя.